Глава восьмая. Талик. Старая эпине Аллат. Сакоцы. 399 год. Круга скал. Первый день осенних скал. Заявись он в родимый замок ночью, решил бы, что его приняли за выходца. Во всяком случае, физиономия у старика Роже была, мягко говоря, странной. Роже. Робер постарался не обращать внимания на побледневшее лицо. не узнаешь? сударь выдохнул бедняга живой пока уточнила находится возьми драка хорош старик расплылся в восхищенной улыбке не то слово я успел сударь роже выпучило без того рачьи глаза как дед ой брови привратника подскочили до середины лба да ведь его почитай два месяца как схоронили два месяца сколько же шло письмо И когда бы он добрался, если бы не золотая ночь? Мать здорова? маркиза Как всегда. Сердце у нее слабое, а так ничего. С покойным герцогом они уж, вы простите, не ладили. Раньше мать с дедом не ссорилась. Жадзина вообще ни с кем не ссорилась. Сударь, Роже выглядел смущенным. Просим прощения, вас видали? Ну, как вы в замок заезжали. Я сквозь стены ходить не обучен. Да я про промаранов этих, чтобы млопнуть Лучше б ехали вы, а? Я демона заседлаю, ваш-то с ног валится. Этьен вас в надежное место проводит, а то как бы беды не вышло. Надоело мне бегать, — махнул рукой Робер. Старик хотел возразить, но и находит быстро спросил о демоне. Просто так, чтобы перебить разговор. Конь Мишеля, даже если жив, седьмой год таскает какого-нибудь навозника. Но в Эпене всегда были жеребец по кличке Демон и кобыла, которую звали Молния. «Где, говорите?» — переспросил старый плут. «Да вон он!» Робера ждал увидеть какого-нибудь двухлетку, но демон оказался тем самым. У рабера подкосились ноги, когда к нему потянулся и красавец, вбирая ноздрями забытый запах. «Он молодец!» — Роже с гордостью потрепал жеребца по холке. «А уж, сынок, у него закачаешься!» Демон коротко заржал, изогнул шею колесом, и время повернуло назад. Сейчас скрипнет дверь, вбежит Мишель, засмеется, сунет любимцу лакомство. «Как его нашли?» — выдавил из себя Робер. «Сынок барышня Орлетта привел. Тот, который генералом стал. Он и коней привел, и шпаги привез. Ворон велел. Он, хоть и тварь закатная, обычай понимает не то, что эти. Этими могли быть только дядюшка Альбин с тетушкой Амалией. Ну и пошли они к кошкам. Значит, Ворон вернул оружие погибших не только Огдалам. Агариские сидельцы углядели бы в этом издевательство, но Роберу так не казалось. и Иноходец вспомнил Эдуанскую палатку, синие прищуренные глаза, серебряную фляжку в длинных пальцах. Если кто-то воображает себя барсом, а других — скотиной, рано или поздно он нарвется на охотника. Дед вообразил и нарвался, погубив и сыновей, и внуков. Восстание было несусветной глупостью. Теперь это ясно даже Клименту, вернее, было бы ясно. Не останьте его крысейшества в Аллатских горах. Робер, какая радость! Тетушка Амалия в ядовито-розовом плаще стояла у дневника Драка и улыбалась во весь рот. Но радости в глазах у нее было не больше, чем у Матильды при виде Хобберда. «Мы так давно, так давно не виделись!» «Вы рано встали, тетя!» — Робер отступил за спину Роже, дабы избежать родственного поцелуя. Надо же! А он забыл, как ненавидит Амалию. «Стерва!» — «Стерва тля из изуда!» — заела Альбина до полного отупения. «Ты похудел, — сообщила тетка, — и очень-очень повзрослел. Создатель, у тебя седина? Откуда?» Седая прядка над олбом осталась память о суде Бакры. Но говорить правду и находец не собирался. Та, впрочем, уже вовсю разглядывала Дракка. «Какая чудесная лошадь! Это не линарец?» «Мориск! Полумориск! Но калиньяры в лошадях понимают, как бакраны в арфах!» «Понимаю!» И про «понимаю» он тоже забыл. «Рыцарский кодекс запрещает убивать женщин! Неужели, когда его принимали, в мире не было Амалий? Жаль, Клемент далеко. Самое бы время его выпустить!» какое странное клеймо Палец с рубиновым кольцом почти ткнулся в плечо драка Конь, хоть и был измотан до предела, мотнул головой и клацнул зубами. Умница. Но на золотистой шерсти и впрямь выделялся какой-то знак. Еще вчера его не было. Робер вгляделся и едва не грохнулся на пол. Во имя Острапа. Молния. Сестра той, что вместе с браслетом осталась у истинников. Ничего особенного. Эпина старательно пожал плечами. — Личное клеймо торговца. — Понимаю. Но тебе надо отдохнуть, переодеться. Я прикажу приготовить твои комнаты. — Вообще-то и Эпенену надлежит жить в Южной башне. Но не забираться же в апартаменты деда. Он там взвоет. — Благодарю. Противное словечко. Только по-человечески говорить с Амалией он не может. Бедная Жозина, семь лет терпеть эту рожу. Робер потрепал драка по клейменному плечу. Тавров выглядела старым. Еще одна небывальщина. Я пойду к матери. Понимаю. Понимаешь? Да что ты, увези тебя, пегая кобыла, можешь понимать. Семь лет назад у маркиза Эрпри были муж и четверо сыновей. Вернулся один. Вернулся и не знает, что говорить. Лея острапа Он вообще ничего не знает. Замок Дрых. Еще бы, столько вылокали Другое дело, что начали за здравие, кончили за упокой. Матильда с тоской глянула в сереющее окошко. Голова была тяжелая, но спать не хотелось. Принцесса с грехом пополам поднялась и воровата глянула в сторону зеркала. Нет уж, в ее годы, да после ночки на себя лучше не смотреть. Женщина медленно оделась, на ощупь пригладила волосы, хватила предусмотрительно припасенной кассеры и спустилась во двор вицу с Баллажем давно унесли. У башни Матиши догорал последний костер. Валялись пустые бочонки, перевернутые котлы, разбитые кружки, а по помосту для музыкантов скакала сорока, за которой наблюдала кухонная кошка. Сорок Матильда терпеть не могла. Сплетницы, воровки и вообще бабы. Принцесса завертела головой в поисках палки или камня, приметила откатившуюся в сторону кружку шутиху, бросила в огонь, отошла. Кружка лопнула, выплюнув сноп оранжевых искр, сорока, издав возмущенность трекот, убралась. Кошка с укоризной глянула на испортившую охоту дуру и шмыгнула в подвал. Двор завела вязкая тошнотворная тишина. Вот и повеселились, твою кавалерию Делать было совершенно нечего. Самым умным казалось вернуться в спальню, хватить чарку и уснуть. Но Матильда побрела к хозяйственным дворам, где шевелились наиболее ретивые слуги. На душе было тошно. То ли от вчерашнего, то ли от того, что Робер уехал. И один леворукий знает, вернется ли. Что он там говорил про Альда и про своих приятелей? Чтобы они его ждали? Внучек приедет, она из него вытрясет. Куда это он наладился? «Ах ты, старое брехло! Скот без роги! В гробу я тебя видела! Зенки твои бесстыжие!» Визгливый голос без сомнения принадлежал ключнице Шаре. Отчитывала она, разумеется, мужа, надо полагать, за вчерашнее. Матильда вслушалась. Ссоры между прислугой ее никогда не занимали, просто хотелось перебить пакостные мысли. «Ну, чего уставился?» — неистовствовала Шара. «Так я тебе и поверила!» «Говорю же, уехала она!» Огрызнулся хриплый бас. Точно, Калман. С гидса уехала. Своими глазами видел. Сдурел пень трухлявый. Как она могла уехать? А я говорю, уехала. Стоял на своем Калман. Я еще из ума не выжил. Не то что некоторые. А кто ж тогда в церкви лежит? Апполка? Не, апполка в церкви лежать не может. Матильда наподдала ногой подвернувшееся ведро и шагнула вперед. Супруги прервали перебранку и уставились на хозяйку. «Так кто уехал с Гитси?» — в упор спросила Матильда. вица пробормотал Калман. «Вот лопнуть мне на этом самом месте, вица «Видел прям, как вот ее!» Конюх ткнул пальцем в шару. «Живая, здоровая, только зареванная. С баллажем своим погавкалась». И Робера ее взял. Упросила она его. Барич с начала не хотел, потом взял. «А как же она назад вернулась?» к ней возвращалась она!» — выпалил Калман. «Солнце село мост и подняли, сами знаете. Золотая ночка. Да, в золотую ночь все за текучую воду, живой огонь, до да заговоренной травы прячется. Не вернулся до заката, сиди за воротами до полуночи». «Да врет он все!» — сплюнула шара. «Никуда она не ездила и ни с кем не ссорилась. Видела я ее. С подружками шушукалась, веселая. И то сказать, замуж брали. И не кто-нибудь, а первый красавец сакацы выходит повариха права а калман просто хватил лишку калман ты один их видел еще чего возмутился конюх их и приворотник видал и янче с спиштой хлопнула ближняя дверь раздались шаги лассла нать решение пришло само собой лала дагица глаза доезжаего запали щеки покрывалалась щетина о том на что походила она сама матильда пошла за благо не думать Калман видел, как Витца уезжала с Робером. Матильда говорила, а Ласло слушал так, словно не они вчера едва не перешли грань между госпожой и слугой, и другие видели. «Святой Балент», — широкие плечи вздрогнули, — «быть того не может». «Не может, а было», — взъелся Калман, — «я еще из ума не выжил». Ласло молчал, только на скулах перекатывались желваки. «Ох, не к добру это!» — завыла Шара. «Как есть не к добру! Надо думать! К добру люди не умирают, и собаки не воют!» «Седлай коней!» — рявкнула Матильда. «Поднимай парней и свору возьми! Проедемся, до да яблонь!» «Слушаю гица!» Почему она вдруг вспомнила о Гаррисской кладбище? Не вспоминала, не вспоминала, и вдруг вспомнила. Мать молчала только смотрела широко раскрытыми черными глазами. Надо было о чем-то говорить, но Робера хватило лишь на то, чтобы опуститься на колени. «Зачем ты вернулся?» Голос маркиза Эрпри звучал спокойно, но в глазах стояли слезы. «Как же она изменилась!» «Это не старость, это что-то более страшное!» «В Агарисе, в резиденции Эспирадора, висит святая Валерия, работая Диамни У нее такой же взгляд». Пятерых детей святой Валерии пожрали вырвавшиеся из кодокомб изначальные твари, а ее муж, офицер Лорио Бараски, погиб, пытаясь остановить обезумевшую толпу. Валерия приняла эспиратизм и взяла в свой дом шестнадцать сирот, среди которых были и дети тех, кто растерзал ее мужа. «Я получил ваше письмо». Он не может называть ее матушкой, как положено по этикету. В детстве, подражая отцу, они все называли ее жазиной и она поддерживала эту игру. Потом жазину сменила Эреа Жозефина. Но как же невозможно давно это было? Мое письмо? В провалившихся глазах застыло робкое удивление, словно она опасалась, что не расслышала. Я давно не писала. Не знала, куда. Как же так? Это был ее почерк, ее печать, ее манера. Рабер вытащил смятый листок. Надо было взять и футляр, только он не подумал. Мать замерла, вглядываясь в темные строки. Бледное лицо, потухшие глаза, совершенно белые волосы. Когда они уезжали, у нее были черные косы. Это подделка, она утерла слезы. Алый платок с черно-белой каймой. Родовые цвета, он их почти забыл. Тебе не следовало приезжать. Но я тут. Конечно. Маркиза Эрпри слабо улыбнулась. Все пены и находцы, как я могла забыть? Ты стал так похож на Арсена. Сын Игмонта меня за него принял. Так похож. То ли она не расслышала, то ли ей не было дела до наследника Огдолов. Даже страшно. Мне показалось, но... Из рассвета не возвращаются. И из заката тоже. Смерть — это навсегда. Остальное, к счастью, проходит. Я... Я не смогла вас остановить. Прохладные пальцы коснулись его подбородка, заставляя поднять голову. Робер узнал это прикосновение и вздрогнул, лишь сейчас осознав, что он дома. Должна была, но не смогла. Я слишком... Слишком стала тенью Мариса. А Марис был тенью отца. Грешно винить мертвых? «Но как я могу простить, Ро? эргиом убил моих детей, и своих тоже. эргиом и никто другой. Мы жили под одной крышей, я и убийца. Ро». Он так ничего и не понял. Он ненавидел Аларов, Дарака, Алву. А я ненавидела его. Мать, наконец, заплакала, закрыв лицо руками. Также безнадежно рыдала на залитом грязью берегу берисская старуха. Ее детей тоже убили. Как легко проклинать нажавших на курок, как трудно признать, что виноват ты сам, ты и твои близкие. Жазина. Робер сам не понял, как с языка слетело детское прозвище. Не надо, Жазина, не надо. Уезжай. Мать схватила его за руки. Немедленно уезжай. Я не дам убить еще и тебя. Смерть не спрашивает разрешения. Воростийцы были готовы разодрать его на куски. И разодрали бы. Если б не Ворон и Бакраны. Как часто ему казалось, что так было бы проще, подонок. Он совсем забыл о Жозине. Я уеду. Роберт вскочил и рывком обнял мать. Впервые в жизни. Раньше ее защищали отец, братья. Теперь остался только он. Уеду. Ночью. Маркиза уже справилась с собой. Эти не должны знать, куда ты поедешь. Тебе надо в Ургот. Робер был согласен на что угодно, но что он забыл в Урготе? «Форма дохлых лошадей не скупает? Сядь!» Мать указала на скамеечку своих ног. Раньше это было место Мишеля. Из всех сыновей больше всех она любила Мишеля. И отец тоже, и слуги. Они с арсеновым и Сержем не ревновали. Мишеля нельзя было не любить. Уж таким он и родился, но выжил Робер. Что поделать? Лучшие выживают редко. «Ты знаешь, рука со вдовьем браслетом коснулась виска. В юности я дружила с Орлеттой Рафиана. Нас было три подруги, три фрейлины и ее величество Алисы. Мы всегда были вместе». Это робер помнил. Три фрейлины в одно лето вышли замуж за троих друзей и полаик. Савиньяки, Сарига сразу пошли за победителями, эпине повисли между молотом и наковальней. Но дети подруг росли вместе. Врагами они стали потом. Глупо. Вернее, было бы глупо, если бы одни не топили других в крови. в Ринквахи савиньяки были салвой и пеносогдалом. Робер заставил себя улыбнуться. Я помню графиню Савиньяк. Ли теперь маршал. С каким-то удивлением произнесла мать. Орлетта говорит он лицом в отца, головой в деда, Рефиано. Его брат тот Савиньяк во всем. Близнецы Савиньяк раббер лучше знал и миля оба служили в одном полку оба понимали в лошадях на чем и сошлись обоим не было дела до политики зато политике было дело до них из за пене пришло письмо вызов к больному деду дед был здоров но в полк тингента пене больше не вернулся я служился милем а леонель был в столице но несколько раз приезжал к брату один раз они отправились на разведку хотя их никто не просил и поймали дриксонского капитана второй раз забрались на постоялый двор и устроили потрясающую пьянку арлета сейчас не в сувиньяке а все думаю попрось белли он к ней приезжал а потом литина была у меня мать подняла подняластавшие сухими глаза робер постарайся меня понять дело не во мне я я думал ты тоже погиб вместе Вместе с отцом и братьями. И я не умерла. Не понимая почему я живу без Мариса, без детей. В моем доме хозяйничают изорги. Прости, я опять не о том. Неужели ты не видишь, что это бессмысленно?» Он видел, но все-таки спросил, чтобы ей было легче. «Что, Жозина? Эти ваши войны. Вам не победить?» «Не победить». Это он понял окончательно и бесповоротно. Более того, он не хочет победы, только другой дороги у него нет. Игмонт, отец, братья выбрали за него, а Матильда и Альдо протянули неудачнику руку. И еще неизвестно, кто держит крепче, мертвые или живые. На все воля Создателя. Почему мы говорим о высшей воле, когда надо оправдать собственное безволие? Создатель не может хотеть, чтобы его дети убивали друг друга. Мать никогда так не кричала, она вообще никогда не кричала. «Прости. Прости, что не обещаю уцелеть. Я постараюсь. Ради тебя, но я ничего не могу обещать. У меня есть сюзерен, и я теперь повелитель молний. Робер». Она все понимает, но не может принять. «Послушай». Дарак не хотел отдавать Эпене Альбину. «Этого никто не хочет, кроме Калиньяров. Поезжай к Эмилю. Он в Урготе с Вороном. Напишите оттуда Фердинанду. Тебе позволят вернуться». Мертвых надо хоронить, иначе начнется чума. Морис, твой отец был для меня всем, он и дети. Семеро. Робер. Остался только ты. У меня должны быть внуки, Ро, и они должны жить здесь.